— Нет, это краденое, а своих никто не делает. — Худот как! Ну да постараюсь тебя выручить. — Никогда за такое дело не брался, да, видно, придется. — Где моя табличка с палочкой? А, вот. Это ты что такое делаешь? — Стихи складываю. — Куда складываешь? — На дощечку. — Он, мудрец, сдур, сам меня недоумел. доумил та та та та та та та та та та та та та та та та та та Слышь, будто волна на берег моря накатывается. Целый ты день он сидит при высоком, притом табурете, дабы держатель всегда мог обратиться к нему. Мыслью куцей своей читься небес он достигнуть, кратким умишком своим в море нырнуть норовит. Каждое слово из устого конским навозом падает в уши владыки, и сердце печалит. Он же, награды алкая, все мелит и мелит, не понимая, что тем рушат державу устой. Теперь говори заклятие, сказано. Порадовались боги. Небольшим насекомым ползет мудрец по залу. Вот ж нога держателя занесена над ним, вот ж топтута священной ногой. Ну, спасибо, купец, уважил ты меня, и я тебя уважу, подарю дворец, ибо два. А про держателя ничего сочинить не нужно. Про какого держателя? Про нашего держателя. Да без него все же рассыплется, мир под землю провалится, море высохнет, и как ты до такого додуматься мог? А вдруг не развалится? Нет, лучше уж не рисковать. Вы, купцы, народ отчаянный, а нам рисковать нельзя. А давай попробуем. Может, и ты на должность подойдешь? Не искушай, а то искушусь. Смотри, дело твое. Вот я однажды побоялся в нильской стране пшеницы закупить побольше. Домой приплыл, а там не Уж я локти кусал-кусал, до сих пор шрамы видны. Эх, была. Была, не была, сочиняй. Сейчас. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. — Эй, начальство, что с тобой? Что ты ежишься-корежишься? Да ты вроде и ростиком поменьше стал, а зачем из тебя лишние лапки лезут? Ну, так вот, так-то лучше с вашим братом-тараканом у нас, купцов. Разговор короткий. Глава шестая — Ну, здравствуй, достойный купец. — Спасибо тебе, ловко псобил-то мне откружавший меня недобросовестности избавиться. Я давно их на подозрение держал, а вот ты явился, и вся и гнилая сущность явственно стала. Давно видно, лелея или не черную измену. А ты кто будешь? Я-то. Или не узнал? Меня, держателя, тверди до да моря, На всей земле самый главный титул. Можно его переделать, чтобы еще главнее стал? Неужто можно? Казалось бы уж куда оглавнее. Ну-ка, прибавить две буковки? Всего и то Чего две прибавить? А буковки — это значки, которыми слова закрепляются. Так вот, ежели две буковки прибавить, получится «содержатель Тверди до моря». Если ты не только держишь Тверди до моря, а еще содержишь их за свой счет, вот, Сколь богат ты и могуч. А все люди выходят у тебя вроде как постояльцы. За постой деньги платят. Славно придумано. Оно и вправду будто силы и мощи вдвое прибавилось. А всего-то две закорючки. Большая сила. Пригодишь ты мне. Задумал я заветную мечту всего нашего народа. Надо всем миром взять власть и силу. Но одна забота гложет царственное сердце. Больно много на свете людей. У каждого в голове думка. Куда же догодиться, ежели и каждый свое будет думать? Вот когда все одинаково и враз думать станут, тогда порядок будет. Гармония называется. Вот я и раздумался, а не внедрить ли единодумие. И эта твоя грамота великому делу способствует. Ежели человеку мои мысли глашаты на площади будет втолковывать, он их и мимо ушей пропустить может. А вот когда они записаны будут, да покрупнее.